Глава 16. Шаги на пути к успеху Самоконтроль это всего-навсего психологический прием, который помогает сосредоточиться на том, что требуется познать или сделать, чтобы достичь целей. Бывает, что у человека нет средств действовать успешно в данной обстановке. Бывает также, что средства все же есть, но они идут вразрез и с обстановкой, и с целями. Значит, чтобы достичь этих целей, нужно приспосабливаться. Иными словами, придется менять стиль взаимодействия с внешним миром. Чтобы изменить свое поведение и восприятие мира, чувства и эмоции, придется менять взгляды. Чтобы изменить взгляды, придется менять составляющие своего внутреннего мира, которые влияют на восприятие информации извне. Помните, вам не дано физически управлять действиями рынка. Вам дано лишь научиться управлять своим восприятием рынка так, чтобы добиться максимальной объективности, то есть минимального искажения картины. Вместе со всеми остальными, кто участвует или может стать участником рынка. Чем более опытным трейдером вы становитесь, тем яснее видите, что торговля – это вопрос психологии в чистом виде. Вы – это просто вы, а не вы и ваш враг рынок. Все остальные трейдеры, составляющие вместе рынок, дают вам шанс сделать деньги на расхождениях в оценках будущего. Сойдись все в оценке будущей стоимости какого-либо товара или акции, то одним незачем было бы предлагать цену подороже, а другим назначать подешевле. В результате не было бы и перепада цен, и, как следствие, возможности извлечь из него прибыль. Таким образом, рынок дает отдельно взятому трейдеру шанс, и не более того. Он не навязывает трейдеру данные, которые тот принимает к сведению, не говоря уже о трактовке этих данных. Далее, рынок не виноват, если трейдер упустил что-то из виду, а упустить он мог из-за того, что пока не научился распознавать определенные признаки. Наконец, рынок не указывает трейдеру, когда тому вступить в сделку, сколько пробыть в ней, когда выйти или сколько контрактов купить либо продать. Каждый трейдер приобретает собственный рыночный опыт, исходя из того, какие данные отбирает, и учитывает, а также, какие решения потом принимает. Согласны, что это так? Тогда согласитесь, что в вашем возможном проигрыше всерьез обвинять рынок не получится, он вам ничем не обязан, сколько бы трудов вы ни вложили, чтобы добиться успеха. Ведь каждый из прочих участников рынка действует именно с целью выиграть ваши деньги. За исход своих сделок отвечаете только вы, и чем раньше вы признаете эту ответственность, если еще не признали – тем легче вам будет выявить, какие навыки надо приобрести, чтобы успешнее справляться с рынком. Допустим, вам не удается выявить составляющие внутреннего мира, из-за которых вы кончили тем, чем кончили, но во всяком случае считая себя ответственным, вы психологически готовы вести такой поиск. Чтобы стать преуспевающим трейдером, нужно торговать без страха. Как вы уже поняли, когда страх превращается в тормоз для действий, то человек попадает в те самые условия, которых стремится избежать. Иначе говоря, он живет на рынке в страхе. Более того, в таком состоянии невозможно познать что-то новое, поскольку страх заставляет воспринимать сегодняшнюю ситуацию через личный опыт прошлого. И человек прокрутит в себе этот прошлый опыт, хотя на этот раз жизнь может предложить, И другие возможности. История будет повторяться в этом личном варианте, пока человек не изменит ее. Лишь тогда он сможет познать и испытать что-то новое. Преодолеть свои страхи – это еще и наилучший способ научиться предугадывать поведение рынка. Чем большим страхом охвачены трейдеры, тем меньше возможных для себя решений они способны увидеть, и тем легче предсказать их поведение. Эта истина о других станет отчетливо видна тому, кто признает ее по отношению к себе и покончит со своим торговым страхом. Однако при этом нужно запастись средством сдерживать себя, чтобы не впасть в бесшабашность. Безшабашность это именно та крайность, в которую впадают люди, когда им неведомы никакие страхи, особенно если речь идет об исходе дела азартного – и рискованного, такого как торговля, что же это за средство? Это самодоверие. Оно появляется тогда, когда человек вводит для себя систему торговых правил и установок и знает, что будет твердо следовать им, несмотря ни на какие искушения нарушить. Если человек верит в свою способность всегда исполнять требуемое – то ему нечего бояться, ведь рынок берет свое лишь в случае неспособности ответить ему нужным образом. В результате, когда бояться нечего, можно смело смотреть рынку в лицо, без всяких подтасовок и передергиваний фактов. Ведь тогда незачем избегать информации, пугающей переживаниями, которые она способна вызвать. Чем меньше оснований избегать или искажать какие-то сведения, тем больше человек открыт для познания характера рынка. Чем больше он познает, тем легче ему предугадать следующий ход рынка, а если уметь делать это точно, то тем самым можно облегчить себе задачу получать, Все больше прибыли, несмотря ни на какие составляющие внутреннего мира, которые выступают против обогащения. Постарайтесь усвоить один очень важный момент. Новые знания о поведении рынка приобретаются постепенно, по мере того, как вы будете все больше полагаться на себя. Никто не предлагает здесь плана мгновенного обогащения. В конечном итоге он все равно не срабатывает, о чем свидетельствует немало истории типа «из грязи в князи» и обратно. Мгновенное обогащение может принести лишь массу волнений и разочарований тому, кто окажется не способен удержать победу. Что толку выигрывать по-крупному, если легко впадаешь в роковую торговую ошибку, из-за которой спускаешь все, что имеешь, и сверх того? Допустим, человек сделал целое состояние, но потом проиграл его, теперь, чтобы отыграться, ему нужно приложить психологические сверхусилия, а вот чтобы просто сохранить выигранное, такого напряжения не потребовалось бы. Вам, как трейдеру, важнее знать не то, что вы сделаете деньги, а то, что вы всегда будете следовать своим правилам, ведь если вы их нарушите, то сколько бы ни выиграли, все равно потом проиграете. Кроме того, постарайтесь понять. Ваши правила будут меняться. По мере того, как вы будете больше знать и понимать рынок. Многим не нравится устанавливать для себя торговые правила именно потому, что им кажется, будто это раз и навсегда. Нет, любое из предлагаемых мною упражнений или правил вашего торгового поведения, которые вы выберете сами, это лишь временные явления. Они представляют собой методы и приемы, с помощью которых можно подняться выше определенных основных стадий развития, чтобы затем понять для себя их ценность и свои дальнейшие действия, необходимые для достижения успеха. Фактически, хорошее практическое правило, с помощью которого можно определить, готовы ли вы перейти от одного правила или упражнения к другому более сложному, показывает, да, вы сумеете освоить то, что взялись познать досконально, так, чтобы это знание вошло в вашу плоть и кровь, а если оно не вошло, то продолжайте шлифовать его, пока не доведете до уровня автоматизма. Шаг первый. Сосредоточиться на объекте требуемых знаний. Прежде всего, не исключено, что вам понадобится изменить свой подход или центр торгового внимания. Возможно, до этого он сводился к деньгам. Тогда вам действительно нужно переключиться на другое, а именно, чему поучиться или как переделать себя, чтобы успешнее справляться с рынком. Нужно сосредоточиться не на конечном результате, а на освоении этапов, которые ведут к цели. Запомните, конечный результат – деньги. Это побочный продукт ваших знаний и умений применять их в торговле. Сосредоточиться на деньгах и сосредоточиться на совершении сделок как упражнение, которое поможет выявить то, чему надо поучиться – это две совершенно разные установки. В первом случае в центре внимания окажется то, что берешь от рынка или отдаешь ему. Во втором случае главное внимание уделено способности брать. При первом подходе часть ответственности возлагается на рынок, так что с него можно и спросить – При втором подходе вся ответственность ложится на трейдера. Не забывайте, что каждый момент – это отличный показатель уровня вашего развития, но если каждую неудачу, когда получилось не так, как хотелось или ожидалось, считать ошибкой, то тем самым нередко лишаешь себя самопознания, которое открывается при каждом моменте. Однако люди уклоняются от познания нового о себе – Почему? Потому что обычно ошибка означает для них душевную боль. Инстинктивно избегая боли, человек невольно избегает знаний о себе, меж тем, как они необходимы, чтобы в следующий раз лучше справиться с похожей ситуацией. Но как развиваться в обход боли и страха ошибки? Надо разобраться с ошибками. Дело это огромное, поэтому вам, возможно, не захочется взяться за него прямо сейчас. Для начала от вас требуется подготовить почву для хранения всего своего торгового опыта. Эта опорная система понятий должна быть такой, чтобы всякий опыт считался в ней ценным и нужным, а ошибки не ошибками, а просто путеводителями. Не исключено, что эта новая система заставит вас изменить ваше понятие об упущенной возможности. Нет большего психологического зла, чем то, которое способно причинить мысль об упущенных возможностях, разве что непримиримость к потерям. Ведь что такое упущенная возможность? Это сделки, которые должны были, обязательно удастся. А почему, собственно, обязательно? просто потому, что мысленно мы уже преуспели в них. Да, но мысленно можно подчинить своей воле всех и все. Конечно, все можно было бы исполнить именно так, как того требовали условия, причем исполнить безошибочно, но в том-то и дело, что мы не сумели, а в итоге переживаем из-за неудачи, с которой трудно примириться. Получается, что от мысленных сделок, типа упущенные возможности можно нервничать и напрягаться больше, чем от фактических сделок, в которых проигрываешь, и уж, конечно, нет ничего хуже, упущенной идеальной возможности. Но было ли упущение? Ведь если бы человек действительно мог, он бы сделал, верно? Чем скорее вы это поймете, тем скорее станете извлекать пользу из упущенных возможностей, а не казниться из-за них. К тому же рынок – это не поезд, который ушел. Правда, он тоже движется, причем постоянно, и будет двигаться, пока нет согласия о стоимости, а пока цены меняются, всегда выпадет новый шанс. Начав торговать с новым понятием об ошибках, то есть они не существуют, вы немало удивитесь нарастающему чувству свободы. Когда посмотрите на результаты как в зеркало, вот оно, ваше «Я» на сегодня, тогда же вы увидите, чему еще поучиться для наращивания успеха. Любой может упустить любую возможность. Дайте свободу энергии этого понятия, и вам не придется больше делать что-то по самопринуждению, например, загнать себя в сделку раньше времени или промедлить с ней. Иными словами, вы предоставите себе дополнительный выбор. Не предпринимать ничего – это нередко самый подходящий выбор. Там, где раньше оставалось лишь одно – всегда помните – Профессионалы, с которыми вы сражаетесь, уже знают и применяют многие из упомянутых мною принципов. Им известно понятие объективности. Они научились торговать без страха, они умеют грамотно совершать сделки. Вам тоже нужно приобрести эти навыки только тогда вы начнете стабильно обыгрывать рынок, а не проигрывать ему. Поэтому я бы посоветовала вам выделить часть торговых средств на свое образование. Сколько именно? Это зависит от количества навыков, которыми предстоит овладеть. Самое главное – твердо взять курс на торговое обучение. Даже если вы не первый год на рынке и вполне преуспеваете все равно. Хотелось бы большего, так? Если вы, даже преуспевая, выделите часть торговых денег, чтобы поупражняться в приобретении нужных навыков, значит, вы действительно всерьез взялись овладеть ими. Чем тверже ваш настрой – тем быстрее вы освоите требуемое. Шаг 2. Как быть с потерями? Торговое правило 1. Решите для себя заранее, что считать потерей в каждой намечаемой сделке. Подрешите, я имею в виду следующее – Определите, что должен делать или представлять собой рынок, когда все возможности сделки исчерпаны, по крайней мере, в рамках вашего торгового периода. Если иначе подходить к потерям, то возможность проиграть уже не грозит отозваться болью. Самые преуспевающие трейдеры пересмотрели свои взгляды на потери, проиграв целое состояние, а то и несколько состояний. Пережив самые жуткие страхи проигрыша, они затем осознали, надо просто делать то, что надо, и тогда бояться будет нечего, но что именно надо делать». Допустить, что возможность ошибки не исключена, а потому признать, что потерь, полностью не избежать. Таким образом, допустить и признать неизбежность потерь – это торговая наука. Конечно, большинству она дается тяжело, но без нее не заложить основы, фактически всего того, что нужно познать, чтобы стать преуспевающим трейдером. Нынешние рыночные асы, а их сравнительно немного, учились на горьком опыте – У вас есть шанс пройти этот путь гораздо легче. В этом вам помогут две составляющие внутреннего мира. Первое – ваше понимание того, почему так важно допустить возможность потери. В противном случае у вас возникнет страх, а в конечном итоге вы придете к тому, чего как раз избегаете. Действительно, усвоив это понятие, вы уже не сможете торговать, исходя из прежней установки, и избегать потерь любой ценой. Вторая составляющая – это ваша готовность изменить свои представления о том, что значит «проиграть». Это можно сделать с помощью некоторых из психологических упражнений. Смотри главу 14. Уж лучше пошевелить мозгами, чем прийти к тому же выводу ценой полного или почти полного рыночного разорения. Вывод же таков – потери ничуть не умоляют меня, то есть вас – как личность. Чем скорее вы поймете это, тем легче вам будет увидеть и пресечь убыточную сделку. Пресекать убыточную сделку автоматически в рамках действия торговой тактики значит подготовиться психологически к следующему шансу, даже если он выпадет в условиях, схожих с данной убыточной сделкой, из которой вы только что вышли. Торговое правило 2. Пресекайте убыточную сделку, едва выявив ее. Когда критерии потери определены заранее, а потери пресекаются без колебаний, уже нечего обдумывать, взвешивать, оценивать и, как следствие, нечем соблазниться. Кроме того, не будет угрозы довести себя до возможной крайности, до краха. Если вам случится поймать себя на том, что вы обдумываете, взвешиваете или оцениваете что-то, значит, вы либо не предопределили для себя критерии потери, либо не пресекаете ее, едва выявив. Если во втором случае сделка окажется прибыльной, то вы лишь укрепитесь в своем неверном подходе, который неизбежно доведет вас до краха. Если сделка, наоборот, получится еще убыточнее, то вы окажетесь в порочном кругу душевности боли, выйти из которого непросто. Пустить потери на самотек – большая оплошность, но есть и другая распространенная оплошность – это отказаться от следующего выпавшего шанса, который неизменно ведет одной дорогой к выигрышу. После таких промахов человек бывает до того зол на самого себя, что легко совершает новую торговую оплошность или массу оплошностей, например, вступает в сделку по совету другого трейдера, что неизменно ведет одной дорогой к проигрышу. Возьмите себе на заметку следующее. Добившись полной уверенности в своей способности пресекать потери, вы в конце концов дойдете и до уровня, когда уже не понадобится определять критерии потери. Можно ли достичь такой высокой степени объективности? Да, и достигшие ее есть – Войдя в сделку, такие трейдеры полагаются на свою способность без всяких критериев заметить, когда она станет убыточной. Рынок сам подскажет им этот момент, вернее, они сами поймут, опираясь на всестороннее знание различных участников рынка и различных зависимостей между ценовым движением и временем, как же они научились так хорошо разбираться в рынке. Дело в том, что круг их внимания расширялся за счет все большего объема неискаженной информации. Они становились проницательнее, но прежде научились доверять себе. Запомните, страх – это действительно то единственное, что мешает человеку познавать новое. Ведь как познать новое о поведении рынка, когда боишься, вдруг не сделаешь то, что надо? Вдруг сделаешь то, что не надо? Тот, кто научится определять критерии потери и пресекать ее на корню, открыт для освоения наилучшего способа дать дорогу прибыли. Шаг 3. Как стать специалистом по всего одному типу рыночного поведения. Обычно многие люди усваивают для себя, что для принятия правильного решения нужно получить как можно больше сведений по данному вопросу. В торговле это не всегда так, особенно на начальных этапах карьеры. В большинстве рыночных ситуаций число склонных купить бывает равно числу склонных продать. То же самое касается варианта, когда одним нужно купить и для сделки им требуется продавец, а другим нужно продать и им требуется Покупатель. У каждого есть на то свои причины и доводы, так что в сумме получается, сколько людей, столько и противоречивых мнений. Итак, мнений и информации масса, противоречивой информации тоже масса. Как разобраться в ней трейдеру-новичку? Тут волей-неволей придется отсечь одну ее часть, сосредоточившись на другой. Больше не значит лучше. От большего – получается неразбериха и перегрузка, которые в конце концов обернутся потерями. Вам надо начать с минимально возможного объема рыночной информации, постепенно расширяя ее круг. Для начала надо стать специалистом по отдельно взятой модели поведения рынка, которая повторяется с той или иной частотностью. Чтобы стать специалистом, выберите одну простую торговую систему, которая позволяет опознать модель. Желательно, чтобы это была не математическая, а механическая модель. Тогда вы сможете работать с визуальным отображением рыночного поведения. Ваша цель – в совершенстве познать все составляющие этой системы, все их взаимосвязи и ее возможности обеспечивать прибыльные сделки. При этом важно избегать всех прочих вариантов и информации. Из всех возможных комбинаций поведения нужно ограничиться анализом лишь одной. Значит, прочие выгодные моменты придется пропускать. Начать с малого, постепенно добавляя другие комбинации. Вот самое настоящее упражнение в самодисциплине, у которого есть два важных психологических плюса. Во-первых, Когда человек видит, что может фактически в точности определить наиболее вероятные последующие действия, он тем самым закладывает основы уверенности в себе. Приобрести эту уверенность гораздо проще, тогда, когда не подавляешь себя, казалось бы, бесконечными рыночными возможностями. Во-вторых, пропуская прочие выгодные варианты, по которым вы пока не специалист, вы становитесь свободны от всякого принудительного желания торговать. Любое принудительное действие обычно продиктовано каким-то страхом, в свою очередь страх заставляет человека во многом поступать не так, как надо. Возможно, не все спокойно отнесутся к идее пропустить шанс, который пока не по зубам, но нужно ли торопиться? Подумайте, вы уверены в своей способности стать преуспевающим трейдером? Тогда не беда, если сейчас вы пропустите шанс другой ради образовательной цели. Станете таким, каким хотите, и будете выигрывать, сколько пожелаете. Но чтобы достичь такого уровня, нужно задаться целью спланировать работу над собой так, чтобы заниматься ею с минимальным учербом для себя – как финансовым, так и психологическим. Когда нужные навыки будут освоены, вы начнете с легкостью обыгрывать рынок, почти с той же легкостью, которая грезится тем, кто еще не пробовал торговать. Если же вы в итоге сильно повредили себе, то сначала придется исправлять сделанное и лишь потом сколачивать рыночный капитал. Ущерб есть ущерб – Тогда уже не важно, много или мало вы знаете о рынке, хорошо или плохо определяете выгодные моменты. Есть масса трейдеров, которые, в конце концов, становятся профессиональными рыночными аналитиками. Но как трейдеры они – нуль. И виной тому ущерб, который они нанесли себе в начале торговой карьеры. Что же происходит в подобных случаях? Прошлое наводит на трейдера такой страх, что он уже не в состоянии нормально проводить сделки. Если вообще в состоянии проводить, все его умения предугадывать ход рынка роли не играют, а ведь нет ничего тяжелее, чем знать, что будет дальше, но не суметь ничего предпринять. Постарайтесь усвоить следующее. Способность распознать выгодный момент благодаря умению различать нюансы и способность умело провести сделку не являются автоматическим следствием друг друга. Распознать – это одно умение, а исполнить совсем другое. Конечно, они могут идти рука об руку и идут, когда второму не препятствует составляющая внутреннего мира. В противном случае намерение воспользоваться обнаруженным выгодным моментом может остаться без всякой внутренней поддержки или аналогичной ей, которая необходима для успешного осуществления задуманного. Если же на пути грамотного проведения сделки встают внутренние преграды, то перед ними бессильно и наука улавливать еще более выгодный момент. Итак, цель данного упражнения помочь научиться стать специалистом, не травмируя себя. Когда вы станете им, то препятствия на пути максимального приложения вашего оценочного мастерства заметно поубавится. Если вы подумываете о торговле на нескольких рынках или уже торгуете там, но не преуспели, или не преуспели так, как хотелось бы, то вам лучше вернуться к варианту с одним рынком, в крайнем случае с двумя. Не переходите даже к трем, пока досконально не изучите характеристики рынков. Шаг четвертый. Как научиться безупречно использовать торговую систему? Умелое проведение сделок – основа основ, наряду с прочими в деле превращения в преуспевающего трейдера. Оно же, пожалуй, самое трудное для освоения. Во всяком случае, выявить в рыночной картине выгодный момент гораздо легче, чем воспользоваться им. С другой стороны, на это есть серьезные причины, причем, помимо уже описанных внутренних преград – Чтобы понять их, надо понять природу торговых систем и законы их взаимодействия с рынком и человеком. Под торговой системой я имею в виду любую методику, которая позволяет стабильно выявлять выгодные моменты для покупки или продажи с последующей ожидаемой прибылью. Большинство хороших торговых систем, технических или иных, стабильно обыгрывают рынок в течение длительного времени многие из них годами были доступны широкой публике однако огромная пропасть между теоретическими и практическими результатами к которым приходят почти все остается дело в том что торговые системы дают ограниченный набор вариантов поведения рынка между тем как оно бесконечно по разнообразию комбинаций Математическим или механическим способом системы сводят связи между характеристиками поведения человека к процентному показателю вероятности следующего действия. Они способны охватить лишь очень ограниченный набор этих характеристик по сравнению с миллионами возможных. Допустим, выявлена некая модель. Отмеченная схема ее развития в прошлом может теперь повториться, а может и не повториться. Следовательно, точно определить ее действительность на сей раз можно лишь после ее фактического завершения. В этой ситуации есть одно большое психологическое «но». Трудно использовать выгодный момент с неточным прогнозом исхода. Правда, многим нравится считать себя удалыми трейдерами, но на самом деле им хочется именно гарантированного результата, разве что с минутным напряженным ожиданием, чтобы прочувствовать якобы неопределенность исхода. Зачем нужна эта минута напряжения? Чтобы усилить элемент волнения, без которого жизнь будет слишком пресной. Но когда дело доходит до самой торговли, то никто не торгует с целью проиграть, и никто не вступает в сделку с верой в ее убыточность. Однако абсолютно все системы дают сбой в виде убыточных сделок. Как тут не соблазниться на попытку отыскать будущую разорительницу, чтобы не вступать в нее? Однако большинство моих читателей уже знают, что попытка перехитрить свою торговую систему – это упражнение на сверхразочарование. Порой система дает сигналы торговать так, как совершенно не вяжется ни с вашей логикой, ни с вашими оценками. Порой система вступает в спор с вашей логикой и бывает права, а порой вы сами соглашаетесь с системой и бываете неправы. Поймите одно. Технические торговые системы созданы не для того, чтобы перехитрить их. Поясню, они не рассчитаны на подачу отдельных сигналов о выгодном моменте, которым нужно воспользоваться, если случай кажется подходящим у систем другое назначение – выявить математическим путем закономерности в групповом поведении в прошлом, а затем дать им количественную оценку и классифицировать с целью получить статистически надежный прогноз. Рисковать и участвовать в торговле гораздо труднее, чем в какой-нибудь авантюре, исход которой, судя по статистической вероятности, чисто случайен. Именно поэтому Из-за своей случайности авантюра дается легче. Поясню сказанное. Допустим, вы делаете ставку в азартной игре, зная, что результат в ней будет чисто случайным, то есть никакой логикой или числами его не предугадать. Значит, в случае отрицательного результата вы не виноваты. Иное дело торговля, в ней будущее – Нечистая случайность. Ценовое движение, выгодные моменты и результаты – дело рук трейдеров, ведь они действуют, исходя из своих прогнозов и ожиданий. Каждый приложил руку к будущему итогу, вступая в сделки или выходя из них в зависимости от своих понятий. Фактически трейдеры создают будущее своими совокупными действиями, основанными на индивидуальных прогнозах, поэтому результат их действий чисто случайным не назовешь. В самом деле они имеют собственное представление о будущем, и его влияние на рынок иначе не стали бы спорить с торговой системой. Отсюда в торговле появляется элемент ответственности, которого нет при участии в чисто случайных делах и от которого трудно уклониться. Повышенная ответственность означает и повышенную значимость самооценки, которая ставится на карту. Оттого участвовать в торговле гораздо труднее, чем оправдать любые свои промахи, которых надо было или можно было, избежать, а из-за них и результат оказался хуже. Кроме того, человек торгует не в информационном вакууме. В своих прогнозах он учитывает сведения, которые технические системы, наоборот, не учитывают. В результате происходит столкновение двух взглядов на будущее. Ум говорит человеку одно, а чисто математическая логика, по которой торговая система прогнозирует поведение людей, другое. Именно поэтому к техническим системам трудно приспособиться. С ними трудно работать, люди не приучены мыслить понятиями вероятности и уж тем более не привыкли закладывать в себе понятия, благодаря которым статистическую вероятность того или иного прогноза группового поведения можно было бы представить в математической формуле. Чтобы успешно работать с торговыми системами, нужно пополнить свою систему понятий двумя навыками, мыслить понятиями вероятности и соотносить числовые показатели или механику системы с поведением. К сожалению, единственно возможный путь действительно овладеть ими прикладной, они прививаются в ходе работы с системой. Трудность состоит в том, что редко кто из рядовых трейдеров будет работать с той же системой после двух-трех проигрышей к ряду. Но для большинства торговых систем такие проигрыши почти норма. Получается некий парадокс или тупик. Ведь как делать то, во что не веришь? Надо заставить себя поверить. Но такое возможно лишь после долгих трудов, то есть пока это не станет частью вашей системы понятий. Вот где сыграет свою роль внутренняя дисциплина. Благодаря ей безупречное проведение сделки войдет в привычку.